Глава пятая. Сразу же возвращаться назад в академию после так хорошо проведенного вчерашнего вечера я не собирался, но и оставаться в этом увеселительном заведении тоже, как бы мне этого не хотелось. Пока выдался свободный день, стоило заняться тем, что делать на территории академии, было бы не лучшей идеей, а именно изучение моей родовой способности. Кто знает, как именно на нее отреагирует о к р у ж а ю щ и е м а г и может смогут засечь. А мне совершенно не нужно, чтобы в обычном студенте опознали потом к а официально уничтоженного рода. Может о нашей способности знает не так много человек, но кто именно, мне просто неизвестно. Конечно, призыв живых теней можно замаскировать под только начинающую зарождаться способность, если вызывать только слабейших. Такое тоже возможно, но даже так это тоже привлечет ко мне внимание. Ни один высокопоставленный аристократ не откажется от подчиненного им рода магов теней, да еще и с родовой способностью, хоть и слабой. Тем более думают они не сиюминутной выгодой, а на будущее. С течением времени способность наберет силу и станет еще более полезной для рода. заметившего такого смородка и сумевшего подчинить его, да и подчинение довольно громкое слово. насильно это делать будут только в самом крайнем случае, ды да то уничтожат человека, как только он выполнит свое предназначение и получит от него потомков как бонус. а уж детей можно воспитать так, что они будут даже благодарны приютившему их роду. именно поэтому я решил выйти за город. Чтобы в случае чего суметь быстро сбежать незамеченным, не в своем же доме это делать и давать такой след ко мне. На первый раз лучше перестраховаться. Если честно, я даже не догадывался, как призывать эти тени, ведь никто мне об этом просто не рассказал. Значит, вновь придется экспериментировать и набивать шишки собственным лбом, а не учиться на ошибках предков. Но другого пути у меня и нет. Первым делом я попытался вновь повторить то ощущение, что было у меня в момент падения в план теней. Однако сейчас у меня была цель не спуститься к ним, а наоборот, поднять одного из них в мой мир. И это не получалось. Возможно, проблема была в том, что я не прятался в тенях, но сделай я так и, возможно, повторил бы свой недавний опыт. На этом я не остановился, продолжив перебирать и другие варианты. Небольшие подвижки стали заметны, когда я мысленно стал представлять себе образ одной из теней в том зале. При этом подавая свою магию в ближайшую тень, медленно тень стала приобретать очертания и объем, превращаясь в представленное мною существо. Ты все же решился призвать одного из нас? – прошипело это устрашающего вида существо. Что тебе нужно? Знания, которые твой правитель обещал мне. Задавай свои вопросы. Как будто кивнул оно. Но помни, что плату я уже начал взимать. Смотри, не надорвись. Не хотелось бы потерять потомка нашей госпожи из-за какой-то ошибки. И действительно, если сосредоточиться... то сразу становится заметен довольно приличный отток магии. даже для меня расход весьма приличен, но по крайней мере на какое-то время меня хватит. просто нужно быть осторожным и стараться не доводить до крайности. а ведь это не король, лишь один из его слуг. что же будет, если призвать его? сперва скажи, как тебя зовут. можешь называть меня просто тень. Этого будет достаточно. Ну хорошо. Тогда ты сможешь обучить меня лучше использовать магию теней. Задал я главный вопрос. Нет. Нет? Король уже говорил. Мы рождаемся с этими знаниями. Тени так часть нас. Это наша суть. Ты же хоть тоже управляешь тенями интуитивно? Но лишь на самом базовом уровне. Если же ты хочешь делать это также, как мы, то есть лишь один способ — стать одним из нас. И что же для этого нужно? решил уточнить я. Конечно же, ни о каком становлении тенью я и не думал. Какой смысл в том, чтобы лишаться физического тела ради силы? Потери будут несоизмеримы с полученным. Тем более я и так могу призывать тени, так что становиться одной из них нет никакого смысла. Да и богиня явно не обрадуется тому, что я лишусь репродуктивной функции, так и не выполнив свое обещание. Хотя, если бы была возможность сделать это временно, то все было бы совсем иначе. Только одно — умереть. Нет уж, пожалуй, еще поживу немного на этом свете. Отмахнулся я от него. Все маги теней после смерти становятся тенями и встают на стражу царства Хель. Что? Ошарашенно спросил я. Это правда? Мне нет смысла врать. Но если это правда, значит вы должны владеть знаниями и ж и з н и живых. Мне бы они пригодились. Да и с предками хотелось бы встретиться, уж они-то знают многое. Обдумывая открывающиеся перспективы, радостно о с к а л и л с я я. Нет, перерождаясь тенью, вся память исчезает, остаются лишь обрывки из прошлой жизни, что и формируют нашу личность. Лишние более яркие моменты. И знания по магии обычно не входят в них. Эта новость опустила меня с небес на землю, а я уже успел мысленно восхититься возникшим перспективам. Если бы мне удалось заполучить знания магов прошлого, то моим врагам после такого точно бы не по здоровилось. Но как это всегда и бывает, мечтать о неубитом медведе я начал слишком рано. Вот и поплатился за это. Хотя с другой стороны, если бы я встретился с предками рода Хел, то не уверен, как бы они меня восприняли. С другой стороны, я душа, что захватила тело их потомка. С другой же сделал я это не сам, а с помощью богини, да и души парня к этому времени по сути уже не было в теле, оставалась только пустая оболочка. Наполненная лишь воспоминаниями прошлого. Я ведь единственный, кто может сейчас восстановить род. Но кто их знает этих аристократов? Может п о с ч и т а т т что лучше уж пусть род умрет окончательно, чем я буду жить. А ведь если бы даже парочка теней напала на меня, то я совсем не уверен в собственной победе. Что-то мне не хочется становиться такой тенью. Нахмурился я. У тебя нет выбора. Это судьба всех магов тени. И именно для этого госпожа дарует нам силы, чтобы мы могли верно стоять на ее страже. Мне казалось, богине не нужны защитники. Хмыкнул я. Конечно нет. Она может справиться со всем и сама. А если встретится, то с чем не сможет совладать и она? То и мы тут будем б е с п о л е з н ы Но зачем ей тратить свое время на мелочевку? Ну, ты, пожалуй, прав. Не стал я с ним спорить, хотя, конечно, не по мне это терять свою личность. Но предупрежден, значит, вооружен. Соответственно, стоит успеть до своей смерти найти способ не превратиться вот в это. Или хотя бы сохранить свою память. Впрочем, идти ради такого на все я не готов, потому что единственный способ подтянуть встречу со смертью мне совсем не нравится. Нежитью я становиться точно не собираюсь. Тогда и другие маги становятся подобными существами. Далеко не все, лишь те, чья сила имеет тесную связь с богами. Ясно. И ведь жрецы наверняка знают это и ничего не говорят. Конечно, они ведь не обманывают. После смерти ты и действительно окажешься, можно сказать, подле своего бога. А вот в каком виде это уже другой вопрос. Усмехнулся я. В ответ же мне донеслась лишь тишина. Кстати, что по поводу магов этого мира? Они могут обнаружить твое появление тут. Не в сполошит ли их это? Раньше никогда подобного не было. Сильнейшие маги знают о нашем существовании, но ничего не делают. Бывали, конечно, и такие, что хотели захватить нас и изучить, но богиня не любит подобного обращения со своими слугами и жестоко наказывала за подобное. Думаю, память об этом еще не исчезла, даже не смотря на вашу недолговечность. Ясно? Ладно, все это не так важно на данный момент. Раз уж ты научить меня ничему не можешь, то придется все осваивать на практике. Мы с тобой поспоримся н г у е немного. Может удастся подсмотреть что-то стоящее и повторить это позже? Решился я, принимая боевую стойку. Нападай! И тень не заставил меня ждать, тут же ринувшись в атаку. Его движения были слишком быстры для обычного человека, но мне все же удалось отразить его удар своей тенью. Но от силы этого удара меня протащило на пару метров назад. Вот эта сила и скорость. А ведь он даже не начал использовать тени как оружие. Он на одних физических данных сможет по соперничать с физически слабыми магами. Промелькнуло у меня в голове. Мой соперник не стал медлить и, поняв, что первая атака не удалась, сразу же ушел в тень. Я же решил не следовать его примеру. Почему-то есть у меня такое ощущение, что это ловушка. В тенях у него точно будут преимущества. Все же у меня до сих пор есть небольшое замедление движений там. Даже Куро лучше меня там движется. Что ж говорить про существо, состоящее из тени, так сказать, его родная стихия. Тем же успехом я мог бы сражаться против рыб в воде. Следующая атака последовала со спины. Это было даже ожидаемо, поэтому отразил ее с легкостью. Все же на его месте я поступил бы точно также. п о с л е д о в а л о еще несколько подобных атак, но все оказались безуспешными. Я чувствовал, что он сдерживает себя, просто проверяя мои силы понемногу. используя все больше своих способностей. Вот и сейчас из одной тени внезапно вылетело теневое копье, но это было еще не все. Стоило мне его отбить, как со спины п о л е т е л о еще одно, а следом за ним снова и снова продолжались атаки. Я уже не успевал на них реагировать, получать царапины. Бил он не в жизненно важные места, но все равно было неприятно. Я не мог понять, как тени могли атаковать одновременно из разных точек. Ведь твердо знал, что дистанционно их использовать невозможно. И либо для этого существа такого ограничения не было, либо есть какой-то обходной путь. И если верен первый вариант, то сражаться с таким существом становится страшно. Конечно, у некоторых магов есть что-то подобное, когда они управляют своими атаками на расстоянии. Но это уже уровень весьма сильного мага. А вот если второй вариант, то это было весьма интересно. Стой! крикнул я, поняв, что еще немного и я окончательно проиграю. Да мне была важна не сама победа, а опыт, полученный в этом спарринге. Тень в то же мгновение материализовался рядом со мной. Твои последние атаки. Как ты атаковал сразу с нескольких сторон? Управлять тенями на расстоянии невозможно. Задал я самый главный для меня на данный момент вопрос. Я и не управлял и м и н а р а с с т о я н и и просто разделил на несколько потоков и проводил свои атаки через теневые пути. Спокойно ответил он. И тут меня проняло. Как я сам мог не догадаться о таком способе? Это ведь лежало на поверхности. Если я могу двигаться этими путями, то и мои тени тоже. Но как ты направлял тени именно на меня? Ведь их уже не видел. Немного подумав, уточнил я. Мне не нужно их видеть, чтобы направлять. Это часть моего тела. Его ответ заставил меня задуматься. Все же контроль теней у меня не настолько хороший, как у него. Но думаю, у меня получится решить эту проблему. Уже сейчас возникли мысли о том, чтобы заранее продумывать направление атаки, или же наблюдать за внешним миром и едва моя тень покажется там, направлять ее в нужную мне сторону. Конечно, тогда пропадет элемент неожиданности, но думаю, эта проблема больше зависит от скорости реакции. Думаю, другие способы можно найти. Главное, хорошенько подумать. Вставал вопрос про количество одновременных атак. Боюсь, так же как он, я сделать не смогу. Но уже две атаки в одно время я потяну, и это тоже неплохо. Атаковав лицо и заставив противника защититься, можно неожиданно повторить удар со спины. Уклониться от такого будет сложновато. Это то же самое, как и сражаться сразу с двумя противниками. Конечно, быть может, проще было бы просто призвать тень себе на помощь, но зачем лишний раз привлекать к себе внимание? А это точно случится. Лучше использовать его только в крайних случаях или когда никто этого не увидит. Да и маги он жрет прилично, и именно жрет, а не ест. Уж больно прожорливый. Прошло совсем немного времени с момента его призыва, а расход магии стал уже весьма приличным. Стоит заканчивать с этим на сегодня. Пока у меня появились новые тренировки, на которые стоит оставить силы. Спасибо за спаринг. Можешь быть свободен. И Едва я договорил свою фразу, как он тут же погрузился в тень и исчезая с нашего плана. Все-таки хорошо, что он такой послушный. Видимо, я все же как-то могу влиять на их время в этом мире, как минимум своей энергией. Надо бы, кстати, научиться мгновенно обрывать эту связь, просто на всякий случай. Ведь кто знает, что может произойти в будущем. Если так подумать, то я сильно рисковал, призывая это существо в наш мир. Кто знает, какие у его расы были намерения? Может, все, что они мне наговорили, было просто ложью, чтобы заставить призывать во внешний мир. Ведь то, что они живут в отдельном плане мира... Может означать и то, что кто-то запер их там, опасаясь чего-то, или наказывая их за п р е с т у п л е н и е Но случилось то, что случилось. Я бы просто не смог п р о и г н о р и р о в а т ь такой шанс усилиться, даже не смотря на свою параною. Конечно, стоит оставаться осторожным с ними, но думаю, ничего страшного не произойдет. Все же они искренне восхищались Хель. И она точно не стала бы наделять враждебных миру существ своей магией. По крайней мере, я на это надеюсь. Не хотелось бы думать, что это ее армия для захвата мира и превращения его в царство смерти, что вполне возможно. Но даже ей, думаю, такого не позволят другие боги. Да и не нужно ей это. В ее царстве душ, наверное, побольше пространства будет, чем есть на всей этой планете. И не вижу смысла добавлять себе лишние мороки, хотя кто знает, как мыслит боги на самом деле. Нам смертным их просто не понять. т е не казался прав, и никто не заинтересовался моим призывом и не явился сюда. Что хорошо, ведь я смогу использовать это и в будущем, хотя на близких расстояниях все может и измениться. Сейчас же, как только приведу себя в порядок. И уберу все следы сражения. Стоит вернуться в академию и наведаться в библиотеку. Надо поискать информацию о подобных существах. Но в к н и г а х о м а г а х Теней подобного не было. Значит, стоит поискать в других. Например, про магических существ. Когда я добрался наконец до библиотеки, мои поиски заняли не один день. Все же, чтобы даже мельком ознакомиться с таким количеством книг, Требуется время, но я не сдавался и смог в конце концов найти нужные мне знания. В парочке книг встречались лишь упоминания о подобных существах, причем ни одно й с т и х и и Но ничего конкретного, кто это и что из себя представляют, не было. В одной же из книг я нашел чуть больше. Там описывалась встреча мага с таким элементалем света. Он оказался посланцем богини, прибывшим, чтобы предупредить о ее воле не трогать один магический источник в небольшой ч щ о б е леса. Мак не был дураком и внял этому предупреждению. За это через пару сотен лет его род был вознагражден куда более мощным источником родственной им стихии. б о г и н я умеет быть благодарной, а вот понятие времени для нее растяжимо. В итоге его род только выиграл от такого решения, а маги стали больше прислушиваться к словам богов. Все же сила для всего рода куда ценнее, чем о д н о м о м е н т н а я выгода. И учитывая недолговечность человека, поступают они весьма правильно. Они будут жить вечно в своих потомках, а их род сможет стать самым могущественным в истории. И это куда важнее, чем быть сильнейшим в своем поколении. Больше я, к сожалению, ничего интересного так и не нашел. Может, что-то будет в закрытой секции? Это явно информация не для обычных магов, тем больше причин туда попасть.